Однажды Аиса и её подруги Тея и Фатима получают СМС-сообщение от четвёртой из их компаний Кейт. Всего три слова: "Вы мне нужны". И так уже было однажды 17 лет назад, когда при загадочных обстоятельствах погиб отец Кейт, известный художник Амброуз Эйтагон. Но что могло произойти на этот раз? Четыре лучшие подруги всегда неразлучные, но снискавшие в школе сомнительную славу благодаря своей игре в ложь, легкомысленной забаве, главное правило которой лгать всем и никогда не лгать друг другу. Спустя много лет девушки вынуждены снова собраться в Солтене, где прошли их школьные годы, чтобы понять, главное правило их игры было нарушено, и ставка в этой игре на сей день может оказаться слишком высока.